Вернувшись к себе в кабинет, я развесил противомоскитную сетку и лег спать на диване. Ночь была очень душная, но вскоре из-за воздушной тревоги пришлось спустить шторы на окнах, и комната превратилась в настоящую жаровню. Я остался в помещении, так как в последнее время американцы перестали сбрасывать бомбы на августейшую резиденцию. Налет b 29 продолжался минут 40. Около двух часов ночи меня разбудили. Муссолини, приподняв сетку, хлопал меня по ногам. За ним стоял капитан Миками, адъютант осьминога. Он держал в руке керосиновую лампочку. У обоих был такой вид, что я сразу же вскочил и вытащил из-под подушки мешочек с амулетом и револьвер. — Высадились? Начали? — взволнованно спросил я. Муссолини пробормотал что-то и стал вытирать рукавом лицо. Я быстро оделся и направился к дверям. — Пошли скорей! Но они оба повели себя очень странно. Муссолини сел на диван, взял с моего стола веер и начал медленно обмахивать голову. Щеголеватый миками с прилизанными волосами тоже сел и что-то зашептал. Я прервал его. «Что ты мямлишь? Говори как следует». «Начали», — с трудом произнес Муссолини и, закрыв глаза, откинулся на спинку дивана. «Начали!» – прошептал Миками и показал пальцем на карту, висевшую над диваном. Это была карта Маньчжурии и Восточной Сибири. Началось. Началось то самое, о чем мы, воины империи, мечтали 20 лет. Война с Россией. Но как началось? Миками стал рассказывать, глотая слова. Полчаса назад было получено первое сообщение о том, что на границах Маньчжурии начались военные действия. Советское правительство присоединилось к декларации трех держав и решило заставить Японию прекратить войну. Весь вопрос теперь заключался в том, пущена ли уже вход бомба И или нет. В армейском отделе главной квартиры не было никого, кроме дежурных. Они знали только одно – началось и больше пока ничего. Я позвонил во флигель-адъютанскую часть. Дзинтана там не было. Мы направились в министерство. По радио еще ничего не объявляли, но чрезвычайные вести разносятся с быстротой тайфуна. Пологая улица, ведущая на Итигаядай, была заполнена машинами и мотоциклами. За всю войну ни разу не собиралось так много людей в такой поздний час в здании министерства. В эту ночь переулок новостей переместился в самый дальний коридор в подвале, куда выходили двери комнат старшего адъютанта-министра и секретаря-министра. Все, имевшие доступ в министерство, столпились здесь, как на платформе подземной дороги в час пик. Генерал Умедзу, переговорив по прямому проводу с командующим Квантунской армией Ямада, прибыл в Анами. В кабинете министра шло чрезвычайное совещание. Были вызваны фельдмаршалы Сугияма и Хата, все члены военного совета, главнокомандующий войск восточного района генерал Танака и другие члены высшего командования. Мы простояли до утра, изнемогая от духоты и нетерпения, и дождались конца совещания. Когда в коридор стали выходить генералы, мы окружили их и начали наперебой расспрашивать, забыв о всякой дисциплине и правилах приличия. Мы превратились в толпу оголтелых репортеров. Генералы молча отмахивались от нас. Начальник главного управления военно-воздушных сил Терамота бросил на ходу. Все предусмотрено. Шедший рядом с ним командующий 11-й армией Фудзия пробормотал. Теперь начинается настоящая война. А маленький толстый генерал с большими глазами, это был командующий 13-й армией Дайхара, весело крикнул. «Квантунская армия первая в мире! Абсолютно непобедима!» По всем коридорам вдруг пошли слухи. Войска Первой армии уже ведут бои в районе Градикова. Соединение счастья долголетия из состава 17-й армии уже заняло пасьет. Вторая воздушная армия генерал-лейтенанта Харада уже провела массированный налет на Читу. а соединение искреннее сердце уже перерезало дорогу в Владивосток Хабаровск. Я закрыл глаза и задержал дыхание. В первый раз в жизни я возносил от глубины сердца молитву богам, всем богам, какие только существуют на свете. Стоявший рядом со мной артиллерийский полковник шепнул мне, «Наши танки, наверное, уже идут через Монголию, чтобы выйти к Байкалу». Минут через пять с другого конца коридора ко мне протискался Миками, обливающийся потом, с растрепанными волосами и сказал мне на ухо, Наши части уже форсировали Амур и с боем взяли Благовещенск. Линия Хабаровск-Чита перерезана. И, наконец, пронесся слух, которого ждали все. Секретное оружие И введено в действие. Бомбы сброшены на 17 городов в Сибири. Кто-то закричал «Его Величеству Бонзай!» Все подхватили. Теперь требовалось только одно чтобы все слухи подтвердились.